сердце. Выходные подходят к концу, и сегодня один из тех осенних вечеров, когда в воздухе висит запах пороха. Я вкатываю велосипед в прихожую, надеваю передние и задние фары, а затем возвращаюсь на кухню, чтобы проверить телефон. Прислушавшись, я улавливаю целый коллаж звуков: ритмичный стук электронной барабанной установки моего сына, на которой он играет этажом выше шум воды в душевой дочери и привычные споры близняшек из-за консоли PS4. Мы теперь нечасто бываем вместе, и мне не хочется покидать этот уют. Однако сообщение одного из координаторов по трансплантации с предложением прийти и посмотреть на извлечение органов слишком заманчиво, чтобы его игнорировать. Мой муж возвращается с пиццей и уже зовет детей вниз, как у меня звонит телефон. Я хватаю кусок, сообщаю, куда иду и убегаю, даже толком не попрощавшись. Возможно, именно эта оплошность в сочетании с суровостью зрелища, которое мне предстоит лицезреть, побуждает меня оглянуться, прежде чем я оттолкнусь от бордюра и заметить, как вид моего дома, внешнее против внутреннего тьма против света, превращает обыденность семейных выходных в некую целостность — признать которую почти выше моих сил, настолько близка я была к тому, чтобы ее потерять. Чувствующее сердце, физическое сердце, эмоциональное сердце против фактического сгустка мышц, бьющегося в груди каждого из нас. Как только я сажусь на велосипед и начинаю крутить педали, холодный воздух наполняет мои легкие, по рукам и ногам распространяется пульсирующее тепло, от грудной клетки, а я совершаю переход, который десятилетиями оттачивала в операционной, отворачиваюсь от личного, столь труднопостижимого и обращаюсь к тому, что можно принять, описать и узнать. Если сжать левую руку в кулак и прислониться костяшками пальцев к успокаивающей твердой грудине, вы увидите примерный размер и расположение вашего сердца. Теперь вы знаете, как это работает. Существующая анатомическая традиция предлагает отделять орган от его креплений и представлять его так, словно он лежит на столе патолога анатома. К черту традиции! Какой смысл представлять этот орган обездвиженным, когда главная его черта ⁇ сердцебиение феноменальное физиологическое событие, происходящее сто тысяч раз в сутки? благодаря которому 19 тысяч литров насыщенной кислородом крови доставляется к каждой клетке нашего тела. Сердце — не инертный кусок плоти, а центр обширной сети из 97 тысяч километров артерий и вен, двух отдельных, но взаимосвязанных контуров, сливающихся в едином тесном объятии. Правая сторона сердца отвечает за малый или легочный круг кровообращения. Вены, собирающие бедную кислородом кровь со всего тела, сходятся и впадают в правое предсердие. Здесь расположен синоатриальный узел, генерирующий сердечное электричество. Сокращаясь при заполнении, правое предсердие проталкивает кровь через дверцу, трёхстворчатый клапан, в правый желудочек. Затем правый желудочек выбрасывает кровь из сердца в лёгкие – а трехстворчатый клапан закрывается, предотвращая обратный ток крови в предсердие. За большой системный круг кровообращения отвечает левая половина сердца. Насыщенная кислородом кровь из легких наполняет левое предсердие, после чего через митральный клапан проходит в левый желудочек. Когда левый желудочек начинает выталкивать свежую кровь наружу, разнося ее по всему телу, Здоровый митральный клапан захлопывается, не позволяя крови попасть обратно в левое предсердие. Но у человека с болтающимся клапаном, как, например, у меня, одна или обе его створки отходят слишком сильно, словно качающиеся двери в салуне после эффектного появления ковбоя, позволяя крови проникать в левое предсердие. Эти факты кажутся бесспорными. Для пациента с сердечным заболеванием представление о сердце как об электрически заряженном насосе даже не требует прыжка веры. Раз в год на мой предверный коврик падает конверт с холтеровским монитором, и я, стоя перед зеркалом, прикрепляю электроды к груди и пристегиваю записывающее устройство к поясу. Холтеровский монитор. Медицинское устройство, которое регистрирует сердцебиение и проверяет наличие патологических признаков на ЭКГ. При этом я с радостью думаю о тысячах сердечных сокращений, которые будут отслеживаться, пока я занимаюсь своими делами. Каждые полгода я лежу в темном больничном кабинете, пока эхокардиографист наносит гель мне на грудь, водит по ней датчиком и фиксирует постепенное прогрессирование моей болезни. Обычно тихий лаб-даб усиленный дарево-неагарского водопада. Мой непослушный митральный клапан хлопает на зернистом экране, словно тряпка на бельевой веревке. Но анатомия очевидна лишь в том случае, если ты с ней хорошо знаком. Когда английский врач Уильям Гарви впервые правильно объяснил, как работает сердце медицинской аудитории в Королевском колледже врачей в 1616 году, Слушатели его чуть не освистали. Подозрительное отношение к новым идеям вполне естественно, особенно если они угрожают статусу КВО, от которого, как мы привыкли думать, зависит эффективность нашей медицины. Но в этом и заключена красота истории анатомии. Она не только вносит здоровую долю сомнения в нынешних догмах, но и показывает, что все возвращается на круги своя. Порой якобы радикальные теории стояться среди отвергнутых идей прошлого. Ранние цивилизации не разделяли механические и эмоциональные аспекты сердца. В китайских пергаментах трёхтысячелетней давности сердце описывается как Синь-Джу, правитель крови и духа, а в индуистских писаниях VIII века до нашей эры сердце представлено одновременно как физический центр и эмоциональный компас. Вера египтян в символическую ценность сердца распространялась даже на посмертные обряды. Если все остальные органы удалялись из тела перед мумификацией, то сердце покойного оставляли на месте, дабы оно прошло особое испытание. Считалось, что мертвое тело попадает к Анубису, богу с головой шакала, который помещает сердце на чашу весов и взвешивает его против пера истины. Сердце символизировало совесть и могло говорить против человека, в то время как остальное тело молило о пощаде. Чистота сердца обеспечивала проход в загробную жизнь, в противном случае его съедало чудовище Амат, пожирательница мертвых У древних греков все стало выглядеть более приближенным к реальной анатомии, хотя узкими их взгляды не назовешь Платон считал сердце вместилищем души, а Гиппократ описал его четыре камеры — Аристотель, рассматривая пульсирующий эмбрион цыпленка, сделал важное открытие. Сердце — это орган, который развивается первым, однако он был не менее предан его поэтической ценности, призывая людей посещать трагедии, чтобы очистить свои сердца через катарсическое переживание ужаса и жалости. Удивительно, но с древних времен и до трудов Гарвия Академическая мудрость о сердце пребывала под властью работ одного человека, вобравший в себя учения греков, александрийских врачей III-IV веков, а также ближневосточных новаторов, например, Ибн Аннафиса. 9000-страничный труд Галена по философии, медицине и физиологии значительно пережил своего автора и стал своего рода метаанализом всего, что было до. Авторитет Галена был настолько велик, что никто не смел подвергать сомнению его оригинальные идеи, которые в случае с сердцем оказались ретроградными. Отвергая Аристотеля, Гален утверждал, что самый важный орган в кровообращении — это печень, и что кровь образуется в ней из продуктов пищеварения, прежде чем попасть в правую сторону сердца. Оттуда, по его мнению, кровь проходила через воображаемые отверстия в перегородке в левую половину, где нагревалась, смешиваясь с воздухом из легких, а затем медленно распространялась по всему телу. На момент выступления в Королевском колледже Гарви был в самом расцвете сил, вернувшись после увлекательного периода в Италии. Выступление состоялось всего за несколько лет до того, как его назначили личным врачом Якова I — и тогда на его большой умной голове виднелась лишь пара седых волос. Глядя на выжидающие лица своих эрудированных коллег, он, должно быть, понимал, что бросает вызов 15 столетиям Галеновской догмы. Так как же он собирался совершить прорыв? путем демонстрации своего академического превосходства? Заручившись поддержкой других скептиков, таких как Визалий и Коломба? Я так не думаю. «Гарвий?» Наверняка знал, что его главный козырь, то, что отличало его от остального стареющего врачебного сообщества, практический опыт и пытливый ум новичка. Представляю, как он закатывал рукав среди насмешек и перешептываний. Эксперимент со жгутом Гарви проводил на себе много раз. Он крепко повязывал вокруг своей руки платок, чтобы кровь не могла вернуться по венам к сердцу, но не слишком туго, чтобы не перекрывать ток артериальной крови вниз по руке. Эта манипуляция делала очевидным тот факт, что вены набухают ниже жгута, но остаются плоскими выше него. Нажимая на участок вздутой вены, он продемонстрировал, что сосуд наполняется снова только тогда, когда крови позволяют войти в него с конца, наиболее удаленного от сердца. Его учитель, Фабриций, открыл сердечные клапаны, но так и не догадался, для чего они нужны. Гарви сопоставил все факты воедино, заключив, что цель клапанов — обеспечить беспрепятственный приток венозной крови к сердцу как часть непрерывной односторонней циркуляции. К этому моменту аудитория Гарвия уже находилась под впечатлением от увиденного, так что он мог развлекать слушателей историями о своем времени в Падуе, где недавнее возрождение диссекции привело к буму новых исследований человеческого тела. Гарвию нравилось препарировать тела не меньше, чем всем остальным, но на самом деле его интересовало то, как ведет себя сердце, когда оно живо и бьется в реальном времени. Поняв, что сердца млекопитающих слишком быстры, чтобы за ними наблюдать, он переключился на холоднокровных животных. Вскрывая крошечные грудные клетки жаб, змей, лягушек, улиток и омаров, чьё сердцебиение было более медленным, Гарви, наконец, смог описать то, чего ранее никто не замечал. Вопреки распространенному мнению, сердце наполнялось пассивно, а сокращалось активно. Кровь поступала в предсердие, проходила в желудочке, а затем выбрасывалась и распространялась по всему телу. Сердцебиение было актом выталкивания. Кажется, в такой ученой среде, как медицина, истинно должна легко брать верх над ложными идеями — так почему же казуистика Галена господствовала столько веков? Отчасти это объясняется историческими обстоятельствами. Падение Римской империи, в результате которого было утрачено множество оригинальных текстов, означало, что Гален работал в информационном вакууме. Запрет на вскрытие, введенный в 150 году до нашей эры, привел к тому, что его умозаключение никто не мог оспорить, а распространение христианства — возвело вопросы души выше вопросов физического тела. Однако есть и менее ортодоксальная точка зрения, которая весьма меня забавляет. В своем увлекательном эссе о сердце покойный Джонатан Миллер, получивший медицинское образование, прежде чем стать известным театральным режиссером, утверждает, что причина, по которой ложная анатомия сердца так долго не была опровергнута, это отсутствие подходящего языка Для описания увиденного. Конечно, Гален сравнивал сердце с лампой, питаемой топливом из печени и оживляющей кровь, потому что это соответствовало технологиям его времени. Только в конце XVI века, когда были изобретены механические насосы для опорожнения шахт, тушения пожаров и подачи воды в декоративные фонтаны, сердце впервые смогли представить как орган, создающий движение. По мнению Миллера, Главное различие между Гарвием и Галеном заключалось не в изобретательности или мастерстве, а в наличии подходящих метафор. Именно так я всегда и думала. Истина о теле зависит от умения рассказывать истории не меньше, чем от анатомии. В 2019 году нидерландский исследователь Хан Нотан Опубликовал в European Heart Journal статью, которая вызвала шок далеко за пределами мира кардиологии. После шестилетнего тщательного изучения 5700 случаев остановки сердца в одном районе Нидерландов, он пришел к тревожному выводу, что исходы для мужчин и женщин далеко не одинаковы. Женщины, у которых сердце останавливалось вне больницы, умирали чаще, чем мужчины в тех же обстоятельствах. Даже те из них, кто попадал в больницу, с меньшей вероятностью получали как необходимое обследование для диагностики сердечного приступа, так и спасительное лечение. Тан заключил, что в целом вероятность выживания и выписки из больницы у женщин после остановки сердца, произошедшей во внебольничных условиях, была в два раза ниже, чем у мужчин. Когда Тан попытался выяснить причины, по которым женщины умирали чаще мужчин, Он сначала был сбит с толку. Ведь единственное объяснение, которое он смог найти, что женщины реже получали спасительную дефибрилляцию, чем мужчины, было само по себе обескураживающим. Однако при более тщательном анализе всё начало обретать смысл. Многие пациентки, у которых сердечный приступ произошел дома, просто не принимали свои симптомы всерьез, полагая, что у женщин инфарктов не бывает. Даже те, у кого случался сердечный приступ на публике, вопреки ожиданиям, не всегда получали экстренную помощь от окружающих. Сердечно-сосудистые заболевания — наиболее распространенная причина смертности среди женщин во всем мире. В Великобритании женщины умирают от инфаркта в два раза чаще, чем от рака груди. Однако история сердечно-сосудистых заболеваний по-прежнему ассоциируется с мужчинами среднего возраста. На сайте Британского фонда сердца четко обозначено, улучшение исходов заболеваний сердца у женщин должно начинаться с нового нарратива. Однако это не единственный новый способ по-другому начать смотреть на сердце. Несколько десятилетий назад японский врач по имени Хикару Сато заинтересовался особой группой пациентов, поступающих в отделение неотложной помощи. На первый взгляд казалось, что у этих людей сердечный приступ. У них были характерные симптомы – боль в груди, одышка и тошнота. Результаты ЭКГ тоже подтверждали приступ, и даже анализы крови показывали повышение сердечных маркеров, что обычно служит доказательством острого коронарного события. Однако интерес Сато разожгло то, что кардиологи обычно игнорируют – истории пациентов. Кое-что выделялось. Все пациенты описывали недавний интенсивный эмоциональный опыт. В некоторых случаях это была серьезная травма, например, нападение, землетрясение или террористический акт. В основном же переживания касались более обыденных вещей, например, публичного выступления, супружеской ссоры или беспокойства о финансах. В нескольких случаях симптомы были следствием счастливых событий, таких как свадьба, семейное воссоединение или выход на новую работу. Когда Сато обследовал этих пациентов с помощью стандартного набора тестов, он обнаружил, что их ангиограммы были нормальными, без отложений на стенках артерий, которые обычно наблюдаются при инфаркте. Эхокардиограммы показывали еще более странную картину, демонстрируя невиданное им ранее явление, левые желудочки этой группы пациентов, раздувались, принимая форму, которая напомнила японскому врачу такоцубо — традиционный неглазурованный глиняный горшок, используемый рыбаками для ловли осьминогов. Кардиомиопатия такоцубо, или синдром разбитого сердца, теперь хорошо известна среди врачей и рассматривается как возможный диагноз у любого пациента с острой болью в груди, особенно если это женщина в постменопаузе. Мы знаем, что нужно иметь в виду возможность такого состояния и не лечить подобных пациентов тяжелыми препаратами и процедурами, которые применяются только в случае инфаркта. Спрашивать пациентов об эмоциях, чего никогда не случалось во времена моей учебы, стало обычным явлением. Гарви, возможно, нуждался в новой метафоре, чтобы описать свою революционную анатомию сердца. Но нам потребовался древний образ Такацубо, чтобы открыть глаза на болезнь, которая, вероятно, была у нас под носом на протяжении многих поколений. Несмотря на все свои великолепные достижения, современная кардиология оказалась слепа к тому, что знали наши предки. Сердце не просто символически обозначает наше чувствующее «я». Физическая ткань сердца и чувства неразрывно связаны. Я уже не тот человек, которым была, когда начинала писать эту книгу. И мое тело тоже изменилось. На тот момент я еще была молодой матерью с легкой походкой и врачом, увлеченным перспективами лечения других людей. Десять лет спустя я стала женщиной в менопаузе, преследуемой воспоминаниями о болезни своего ребенка и страдающей прогрессирующей болезнью сердца. Итак, что же это время? когда к моим медицинским заслугам добавился статус пациентки и матери пациента, поведала мне о том, как мы занимаемся медициной. Мы исходим из того, что наши факты верны, хотя достаточно лишь взглянуть на историю медицины, чтобы понять, совсем скоро они могут устареть. Мы полагаемся на клинические протоколы, которые якобы подходят всем, хотя большинство данных, на которых они основаны, были получены от белых пациентов мужского пола. Западные системы здравоохранения продолжают придерживаться устаревшего постиндустриального предположения, что тело — это механизм, несмотря на множество медицинских доказательств, свидетельствующих, что наше физическое и эмоциональное «я» неразделимо. Если мы серьезно настроены улучшить национальную систему здравоохранения, Нам нужно сделать паузу. Нам следует учить студентов-медиков, что любая анатомия, не принимающая во внимание личность человека, суть ложная анатомия. Мы должны убеждать руководителей, заставляющих врачей и медсестер работать как конвейер, что человеческие тела — это не автоматы, и что индивидуальные истории людей имеют значение. Мы обязаны предоставить врачам и пациентам достаточно времени для разговора, ведь именно в болезни мы больше погружаемся в самих себя или, наоборот, от себя отдаляемся. Тем не менее, лишь сама став пациенткой, я осознала, есть пределы тому, насколько даже лучшие врачи могут по-настоящему нас понять. Могу сказать, что не проходит и дня, чтобы я не испытывала благодарности за операцию на мозге, Спасшую моему сыну жизнь. Честно говоря, я смирилась с долгим ожиданием операции на сердце и мнением своего кардиолога, что катьметральный клапан неизбежно придется восстановить в какой-то момент, сейчас неподходящее для этого время. Но когда дело доходит до более сложных переживаний о теле моего ребенка или моем собственном этого языка с его ясным сухим стилем и нарочитой завершенностью, Просто недостаточно. Не каждый опыт можно передать напрямую. Некоторые из наших самых глубоких и тяжелых моментов можно выразить только эллиптически или фрагментарно. Они ускользают от холодных кодов науки. Но проблема не только в этом. В медицине остается существенное противоречие, которое не удалось разрешить ни одной из моих попыток объединить объективное и субъективное, профессиональное и личное, Интеллектуальное и чувственное. Чтобы понять болезнь, ее нужно оглушить, заморозить во времени, обездвижить. Чтобы заботиться о пациенте, нужно отстраниться от него. Знание и бытие невозможно полностью примирить. Не потому ли мое желание познать человеческое тело остается таким же неистовым, как в первый день учебы в медицинской школе? Не потому ли меня не посещают озарения, когда я, как пациентка, охвачена давлеющим опытом собственного слабеющего тела? Или когда я, как хирург, отхожу от операционного стола, перегруженной информацией? Не потому ли вспышки озарения случаются где-то посередине, когда я нахожусь в операционной у коллег или на другом важном медицинском мероприятии, где все, что от меня требуется... Это спокойное наблюдение, заинтересованное внимание и своего рода тихое свидетельство.